Криминальная сотка. За процессы и сутки в нашем городе зафиксировано один позар одно ДТП, одно ограбление и одно изнасилование. Пострадавший находится сейчас в городской травматологической больнице. Забилеты! Забилеты! Забилеты! Забилеты! Присыл музык в аптеку, пересыл приколоться над девушкой за прилавком. Девушка, а у вас красная игра есть? Есть. А черная игра есть? Есть! И щомга есть. Да. И что, э, я все это могу купить? Конечно. Давайте рецепт. Мама! Ма... Вау, у нас новая мама! Сыпелевых! Летят два пингвина! И как это у тебя летать получается? Толстые, жирные, крылья махонькие! На себя посмотри, дурак! Травка, как хорошо быть птичкой, как хорошо быть вольной. Всем понравилось. Очень многие считают, что травка лучше водки. Например, кролики.